Глава 7. Холл Фудс Маркет. Смелая новая эра. Я не хочу, чтобы уходя, люди думали, что здесь ничего не меняется. Потому что все меняется, в этом нет никаких сомнений. Джон МакКи. Генеральный директор и соучредитель Холл Фудс Маркет. 2017 год. Признавая, что онлайн и оффлайн больше не являются взаимоисключающими альтернативами, розничные торговцы теперь стремятся к равновесию. Но большой вопрос состоит в том, кто будет первым. Смогут ли традиционные сети кирпича и раствора успешно взломать электронную коммерцию, прежде чем цифровые бренды выяснят, как запускать физические магазины? Эти часики, конечно, тикают. «У нас хорошие позиции, чтобы выиграть будущее розничной торговли, и я не стал бы ни с кем меняться местами». Дук Макмиллан, генеральный директор Walmart, 2017 год. Конвергенция онлайн-оффлайн-ритейла лучше всего иллюстрируется двумя важными анонсами от 16 июня 2017 года. Walmart объявила о планах своего четвертого менее чем за год приобретения в сфере электронной коммерции онлайн-магазина мужской одежды марки Бонобос. Но что более важно, в тот же день amazon анонсировала покупку сети магазинов кирпича и раствора Whole Foods Market. Этот день навсегда изменил ритейл. После некоторой неразберихи с физической розницей, сделка с блокбастером закрепила приверженность Amazon кирпичам и раствору. Непосредственная реакция в отрасли была неоднозначной. С одной стороны, перемещение Amazon в пространство супермаркета было одним из разрушений, требующих от потомственных бакалейщиков значительного повышения их собственных ставок в игре и, естественно, разоблачающих по пути некоторых проигравших. Но, с другой стороны, сделка также была очевидным подтверждением того, что у традиционной розничной торговли есть будущее, возможно, даже и яркое. Инвесторы, казалось, согласились. Следом за этим известием рыночная капитализация Амазон выросла на 15 миллиардов 600 миллионов долларов, примерно на 2 миллиарда больше, чем она заплатила за сеть супермаркетов amazon по сути, подобрала Whole Foods бесплатно, в то время как оставшаяся часть сектора супермаркетов потеряла 37 миллиардов долларов рыночной стоимости. Это был переломный момент для пищевой отрасли. В этой главе мы рассмотрим обоснование сделки с Whole Foods и то, как amazon переопределит супермаркет для покупателя 21 века, а также влияние этих событий на более широкий сектор. Применение жажды изобретательства к сектору супермаркетов. С учетом того, что мы рассмотрели в аудиокниге до сих пор, приобретение продуктового оператора не должно удивлять. Непосредственно перед объявлением о нем в мае 2017 года Натали написала, «Амазон, конечно, пытается самостоятельно взломать Бакалею как в физической, так и в цифровой сферах», Но без активного приобретения другого ритейлера они вряд ли будут иметь значительное влияние на продовольственный сектор в течение как минимум еще пяти лет. Неделей позже было объявлено о сделке с Whole Foods. До приобретения были абсолютно ясны три вещи. Первое. Аппетит Амазон к кирпичам и раствору растет вторая Без собственных физических запасов Amazon всегда будет недостаточно представлена на продовольственном рынке. Третье. У Amazon есть потенциал, чтобы революционизировать клиентский опыт. В те дни розничный торговец спокойно экспериментировал с двумя новыми продуктовыми форматами в своем родном Сиэтле Amazon Go и Amazon Fresh Pickup. Мы подробно рассмотрим Amazon Go в следующих главах, Но на данный момент важно отметить, что в концепте магазина самообслуживания отсутствует нечто довольно фундаментальное – кассы. Между тем, сервис Amazon Fresh Pickup позволяет членам Prime подъехать к назначенному месту, не привязанному к супермаркету, и получить заказанные ими продукты, доставленными и загруженными прямо в багажник их автомобиля. В глобальном масштабе это не вполне революционно. Французские бакалейщики работают с концепцией «Драйв» уже в течение нескольких лет. Более подробно мы рассмотрим это в главе 13 Но для США это было еще относительно ново. Walmart был единственным ритейлером, активно тестировавшим подобный сервис примерно в то же самое время. Что касается концепта кирпича и строительного раствора, Amazon Go может получить всю славу, какая только возможно, но Amazon Fresh Pickup стал абсолютно логичным расширением в магазинный ритейл для этого розничного гиганта. Amazon отдала свои возможности быстрого исполнения заказов этому медведю внесшему в концепцию свой вклад в виде устоявшегося платежного механизма и даже использования технологии распознавания номерных знаков для сокращения времени ожидания покупатели могут забрать свои продукты уже через 15 минут после оформления заказа хотя amazon всегда планировала расширяться в физические магазины она никогда не собиралась лепить свой логотип носить заурядных супермаркетов Сочетание в amazon одержимости клиентами и жажды изобретательства означало, что сектор супермаркетов вот-вот окажется взорванным всерьез. Вы всегда можете рассчитывать на amazon чтобы бросить вызов статус-кво и резко повысить качество обслуживания клиентов путем доставки продуктов в машину либо благодаря избавлению от очередей отныне и навек. Но это было только начало. Почему Whole Foods Market. Мы считаем, что в конечном итоге игра Amazon в бакалее выглядит следующим образом. Первое демократизация интернет-магазина, чтобы клиенты могли делать покупки преимущественно на их условиях, как они привыкли это делать в обычных магазинах. Второе использование технологий для исключения рутинных процессов из продуктового шопинга. Amazon имеет уникальную возможность сделать автоматическое пополнение домашних запасов реальностью в категориях функциональных, повседневно потребляемых товаров. И она будет особенно мотивирована к тому, чтобы развивать здесь собственный набор частных марок private label. Третье. Опыт инстор-магазина должен опираться на технологии, дабы свести к минимуму любое трение в навигационной поисковой и платежной части клиентского похода за покупками, обращаясь при этом в режиме реального времени к гиперперсонализированным рекомендациям и наградам. Пребывание в семье amazon выражаясь словами генерального директора Whole Foods Джона МакКи, поднимет Whole Foods из разряда второгодников в разряд отличников. Четвертое. Целые товарные категории будут удалены с физического склада, высвобождая пространство для первое, более эмоциональных категорий, таких как свежие и готовые продукты, второе, смешанного опыта обслуживания от кулинарных учебных классов до коворкинговых пространств, третье, стоек самовывоза, клик and collect и или возврата товаров, четвёртое продуктовых онлайн-магазинов, удовлетворяющих спрос на доставку в тот же день. Пятое. Prime, как обсуждалось ранее, станет основой продовольственной стратегии Amazon. В конце концов, главным стимулом для прихода Amazon на продуктовый рынок является достижение еженедельного взаимодействия с клиентами, затягивающего их в ее широкую экосистему. Имея всё это в виду, Особенно вопросы свежести продуктов и использования магазинов в качестве мини-центров исполнения заказов вы можете понять, почему Amazon заинтересовалась Whole Foods Market. Сильный акцент на скоропортящиеся продукты, на которые приходится более 2-3 продаж сети супермаркетов, Театральные мерчендайзинговые дисплеи и знаменитые коллекции под собственной маркой, включая желанную категорию фреш-продуктов, были призваны компенсировать соответствующую слабость Amazon. Ходили слухи, что Amazon приобретает массового розничного торговца, такого как Target или оптовый клуб BJ, но на наш взгляд Amazon нуждался именно в продовольственном бизнесе. Не только для того, чтобы установить доверие к сектору скоропортящихся продуктов, но и потому, что недостаток непродовольственных продуктов в магазинах Whole Foods минимизировал риски дублирования товарного диапазона. Естественно, имело место очевидное перекрытие в целевых клиентских базах обоих ритейлеров, имевших сильное влияние в среде богатых, образованных и вечно спешащих потребителей. На самом деле Whole Foods делал все даже слишком хорошо. Одним из первых шагов Amazon было улучшение всей его репутационной зарплаты за счет инвестиций в более низкие цены. Это произойдет позднее по всем направлениям, но с особым акцентом на подслащивание сделки для членов Prime, как обсуждалось в главе третьей. Фактически, как считает аналитик RBC Марк Махани, Amazon может удвоить клиентскую базу Whole Foods за период в 5-10 лет исключительно путем предоставления финансовых стимулов членам Prime. Whole Foods также хорошо подходил для Amazon, поскольку имел национальное распространение. И оно не было избыточным. Amazon хотел получить несколько сотен торговых точек, а не несколько тысяч. Это важно не только потому, что Амазон желает наращивать продовольственные продажи в электронной коммерции, тем самым уменьшая потребность в физических пространствах, но и потому, что Whole Foods действительно гигантская испытательная лаборатория для Амазон. Ее наличие помогает иметь более сфокусированный, более компактный портфель магазинов, в котором Amazon экспериментирует с ценообразованием, мерчендайзингом и выкладкой товаров, повторяя итерации до тех пор, пока концепт не примет, наконец, масштабируемый формат. Крайне важно и то, что Whole Foods также хорошо представлен в городских районах, Это означает, что он добавляет не только дополнительный, но и взаимозамещающий ресурс к инфраструктуре последней мили, предоставляя еще одну платформу, с которой доставка продуктов осуществляется в течение нескольких часов. Как мы обсуждали в предыдущей главе, PrimeNow — одно из уникальных конкурентных преимуществ Amazon в бакалее. Поэтому неудивительно, что компания потратила большую часть 2018 года на то, чтобы развернуть эту услугу в магазинах Whole Foods по всей стране. Когда Amazon купила Whole Foods, она не просто приобрела 460 магазинов, она приобрела 460 мини-складов. Здесь, однако, стоит подчеркнуть, что по сравнению с его глобальными коллегами Amazon находится в этом отношении за кривой, В Китае обещание 30-минутной доставки клиентам в радиусе 3 км – это ключевая функция среди прочих онлайн-офлайн продуктовых концептов, таких как Alibaba, Hema и JD.com's 7 Fresh. В отличие от Amazon, азиатские гиганты органично движутся в физический ритейл, строя супермаркеты с нуля, дабы удовлетворить потребности современного потребителя. Пробуждающий звонок. Когда Amazon купила Whole Foods, она послала сигнал всему продовольственному розничному ландшафту, что идет Amazon. Апурва Мехта, генеральный директор Instacart, 2017 год. На момент написания книги, через год после завершения сделки, магазины Whole Foods внешне не сильно отличаются от тех, что были до Amazon. Там произошли некоторые очевидные и быстрые победы, уже обсуждавшиеся в аудиокниге, такие как запирающиеся шкафчики или устройства ЭКО, заполнившие собой физическое пространство магазина, и весь ассортимент продуктов Whole Foods, появившийся на сайте amazon ценообразование было отточено и льготы Prime стали постепенно доступны в магазине. Но в целом ничего потрясающего. Темпы инновации Amazon могут быть неослабевающими. Каждую неделю компания появляется где-то, угрожая разрушить новый сектор. Но когда дело доходит до реализации, Amazon скрупулезно методично. Вся индустрия теперь наблюдает, затаив дыхание, и стремясь увидеть, может ли этот розничный колосс делать одну из самых фундаментальных вещей в рознице – управлять работой магазинов. Амазон не станет торопиться, спокойно экспериментируя и возясь с различными концепциями кирпича и раствора. Она потихоньку исследует крутую кривую обучения, которой является Бакалея. Могут пройти годы, прежде чем мы увидим какие-либо серьезные изменения, распространившиеся по всему магазину. Whole Foods, возможно, не изменились настолько радикально с момента приобретения, но вокруг них все изменились точно. Эффект от сделки был во многом психологическим. Это был тревожный звонок для действующих супермаркетов, напомнивший им о необходимости не только наращивать свои собственные возможности электронной коммерции, но и развивать в цифровой форме свою складскую базу. Чтобы справиться с этим, большинство розничных торговцев должны выглядеть внешне весьма экстремально. Стимул, которого ждала Акада Через две недели после сделки с Whole Foods генеральный директор Акада Тим Штайнер непрерывно и широко улыбался на встрече ритейлеров по итогам полугодия в Лондоне. Одна из их самых больших угроз была также их величайшей возможностью. Когда его попросили поделиться мыслями по поводу сделки с Whole Foods, Штайнер отметил, что она просто подстегнет спрос в онлайн-бакалее, что в конечном итоге поможет им развивать свой собственный бизнес. «Продуктовая розничная торговля меняется, и мы идеально позиционированы, чтобы позволить другим розничным торговцам достигать своих собственных онлайн-устремлений». Послание Штайнера – отозвалось эхом на слова генерального директора Инстакарт Апурвы Мехты, который в том же году назвал сделку Amazon Whole Foods скрытым благословением. В течение многих лет Акада обещала инвесторам, что обеспечит своим международным партнерам безопасную технологию доставки из супермаркета Акада Smart Платформа. После пропуска компании первого, добровольно поставленного для себя срока в 2015 году, инвесторы, по мере того, как проходили месяцы, а затем и годы, начали терять терпение. Возможно, амбиции «Акада» по переходу от розничного продавца к глобальному поставщику технологий были слишком раздуты. В 2017 году Акада наконец-то подписала свою первую долгожданную сделку с французской Casino Group менее чем через 6 месяцев после того, как Amazon приобрела Whole Foods. Соглашение позволяло казино иметь исключительные права на использование робототехники Акада, онлайн-технологий и программного обеспечения для доставки во Франции. Затем Акада объявила о шквале сделок с глобальными розничными сетями, в том числе Sobis, Канада, ICA, Швеция и самым заметным на сегодняшний день Кроге в США. Справедливо заметить, что Whole Foods стала стимулом для этих признанных гигантов принять меры против Амазон. Кейс-стадди. Тематическое исследование. Ответ на вызов Амазон. Бриттен Объявление о том, что amazon приобрела Whole Foods 16 июня 2017 года, с точки зрения воздействия на бакалейную отрасль лучше всего можно описать как «момент Перл-Харбора». Руководители продуктовых магазинов, убежденные, что amazon будет оставаться сосредоточенной на реализации продуктов онлайн-стратегии, были шокированы, обнаружив, что рано или поздно amazon станет для них прямым конкурентом. Чтобы конкурировать далее, многие руководители решили обратиться к Инстакарт, компании по доставке продуктов и исполнению заказов. Заключение такого соглашения закрывало их краткосрочную нужду в том, чтобы предлагать клиентам онлайн-заказ продуктов, выполнение и доставку на последние мили. Однако союз Инстакарт – также представлял угрозу, чтобы использовать Инстакарт, продуктовые ритейлеры должны были дать провайдеру доступ к своим данным, магазинам и клиентам. Я был одним из первых, кто поднял тревогу о том, что ритейлеры фактически обучают Инстакарт своему бизнесу и предоставляют ей данные, выявляющие их сильные и слабые стороны. Если Инстакарт расширит свою бизнес-модель путем открытия собственных розничных магазинов, или если они будут приобретены конкурентом, таким как Волмарт, Инстакарт сможет использовать эти данные в своих интересах. Кроги, второй по величине розничный торговец в США и крупнейший продуктовый ритейлер, воспользовался моими услугами в 2018 году, чтобы разработать набор стратегий для усиления конкуренции с Амазон. Применяя свои знания об Амазон и мировой продуктовой индустрии, я завершил всестороннюю оценку деятельности Кроги и решил, что оптимальным курсом действий для них было бы приобретение Акады. Кроги управлял 42 устаревшими распределительными центрами для пополнения почти 2800 магазинов но у него не было цепи поставок, способной удовлетворить потребности электронной коммерции. Приобретение Акада предоставило бы Кроге доступ к лучшим в своем классе программным продуктам, способным трансформировать их бизнес-модель. Это также обеспечило бы их конкурентным преимуществом. Кроге убедился, благодаря их дискуссиям с Акада, что используемая ими технология Центра исполнения заказов – CFC – трансформирует их цепочку поставок. Однако при ценнике в почти 2 миллиарда долларов Кроги решил взять 5-процентную долю в Акадо стоимостью 247 миллионов долларов вместо приобретения компании. Кроги сделал официальное заявление о своих намерениях в отношении акада 15 мая 2018 года. Согласно пресс-релизу, акада предоставляет Кроги различные системы, помогающие компании управлять складскими операциями, проводит автоматизацию и обеспечивает Крогге передовое решение для логистики и планирования маршрута доставки. В центре внимания и усилия Акада будет помощь Крогге в более эффективном выполнении онлайн заказов на продукты и заказов на сборку для дополнительных сервисов. Планируется построить в общей сложности 20 центров CFC за трехлетний период, начиная с 2018 года. Некоторые аналитики и руководители продуктовых магазинов считают, что модель Акада не подходит для рынка США, имея в виду тот факт, что большая часть населения США рассеяна по многим городам и пригородам с небольшим населением, В то время как Великобритания густо населена, это идеальные условия для онлайн-покупок и доставки на последние мили. За пределами городских районов, как считают многие аналитики, имеет смысл сосредоточиться на клиентах, покупающих продукты внутри магазинов, вместо того, чтобы строить высокотехнологичные автоматизированные склады. Я передал аналогичную обеспокоенность в исполнительную команду Кроги по поводу эффективности Акада в Великобритании против реалий, с которыми Акада столкнется в США. Тем не менее, я рекомендовал решение для Акада и Кроги, которое в случае его принятия устранит препятствия, с которыми Акада придется столкнуться. Это решение также будет трансформировать бизнес Акада по модели, позволяющей компании расширяться в канал, который они в настоящее время не обслуживают. Вместо того, чтобы Кроги использовал склады Акада, прозванные «сараями», я рекомендовал Кроги, выполняя онлайн-заказы на продукты, сделать следующее. Внедрите технологию и робототехнику для сборки поддонов палет с продуктами, предназначенными для полок магазина Кроги. Используйте технологию для пополнения всех продуктов в магазинах Кроги. В случае реализации эта стратегия позволит Кроги закрыть большинство из своих 42 унаследованных распределительных центров. Руководители супермаркета выразили мне свое одобрение и поддержку. В том же помещении, сарае, установите модули для выполнения онлайн-заказов на продукты и клик-лист ограничения заказов. Создание возможностей двойного назначения с целью пополнения и исполнения заказов в рамках каждого центра CFC значительно уменьшит общую стоимость логистики Кроги, увеличит прибыльность и увеличит конкурентное преимущество Кроги. Еще одно преимущество для Кроги состоит в заключении соглашения с Акадо о том, что Кроги сможет войти во многие штаты, которые они в настоящее время не обслуживают, в первую очередь на восточном побережье. Кроги может открывать свои CFC в таких крупных, густонаселенных городах, как Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург, Майами и вокруг них. Из-за эксклюзивного соглашения с Кроги другие продуктовые ритейлеры, работающие в США, не смогут получить доступ к технологии Акада. Я считаю, что у продуктовых ритейлеров не будет выбора, кроме как копировать Кроги или рисковать остаться позади. Common Sense Robotics, которая специализируется на создании автоматизированных распределительных объектов, работающих по аналогии с CFC Акада, весьма вероятно станет основным бенефициаром соглашения Кроге с Акада. Бриттон Лед является экспертом в области стратегии и управления цепочками поставок, Лед является также бывшим руководителем Amazon и имеет честь быть одним из первых людей, признавших необходимость для Amazon расширения ее бизнес-модели с включением в нее физического присутствия в рознице. В исследовательской работе 2013 года с названием «Прекрасный способ спасти Вулворс» Лед привел аргумент, что amazon должна приобрести либо Whole Foods, либо HEP регионального техасского продуктового ритейлера. LED работал на Amazon с 2015 по 2017 год, возглавляя всемирную экспансию Amazon Fresh, Pantry и Groceries. Продовольственный натиск Amazon создал, безусловно, странных партнеров. В то время как покупка компаний и образование альянсов не являются чем-то неслыханным в Европе, Было довольно шокирующим услышать про двух крупнейших мировых операторов розничной торговли пищевыми продуктами – Теска и Карфур, объявивших такое соглашение в 2018 году. Аналогично, в то время как все мы ожидали дальнейшей консолидации в продуктовом секторе Великобритании, немногие люди предсказали бы слияние Эзда и Сейнсбери с целью защиты их бизнеса от Амазон. Технологические партнерства теперь в моде, в частности с Google и Microsoft, возглавляющими антиамазонские альянсы. Приобретения в ритейле, также довольно зрелые, разрабатываются для того, чтобы либо идти в ногу с Amazon, либо, наоборот, держаться от нее подальше. Вспомните, например, Target Shipt, Walmart Flipkart индия и Krogi Home Chief. Просто чтобы назвать здесь несколько. Каждый выбирает, на чьей стороне ему быть, прежде чем Амазон нанесет удар. Я готов согласиться, что для многих розничных торговцев, хотя они и устроили тут великую битву, в конечном счете работа с Амазон и ей подобными вероятно является хорошим способом ворваться в цифровое пространство. Маркус Ист бывший исполнительный директор Марк Сэнд Спенсер, 2018 год. Некоторые даже предпочитают команду amazon Как мы уже говорили в этой аудиокниге, многие торговцы обращаются к Амазон за ее масштабом и опытом, рискуя заполучить от партнерства с ней этакого троянского коня в обмен на быстрое масштабирование своих цифровых предложений. Другие же, напротив, непреклонны в том, что объединение с Амазон не входит в их список игр. «Мы ненавидим Амазон», — сказал Тарсен Далливал, директор по маркетингу британской сети супермаркетов «Айсленд» в 2018 году. «Они будут запугивать нас и делать с нами ужасные вещи. Они будут использовать нас. Мы не желаем иметь с ними дело». кейс Тематическое исследование Вовремя признать поражение Tesco закрыла свой интернет-магазин Tesco Direct в 2018 году. Это было самое очевидное признание поражения от Amazon. В конце концов, Tesco Direct был разработан именно для того, чтобы конкурировать с этим бегемотом в лоб путем тиражирования их Marketplace-формата а также благодаря расширению товарной линейки Tesco за пределами ассортимента их собственных супермаркетов и предложений от Tesco.com. Но если и есть сегодня какой-то закон в розничной торговле, то он таков – вы не можете переамазонить Amazon. У покупателей, помимо накопления баллов лояльности на крупных покупках, было весьма мало стимулов, чтобы выбрать Tesco Direct вместо Amazon. Сайт Теско проигрывал в сравнении, поскольку был запутанным и противоречивым. Ценообразование на нем было непоследовательным, сайту не хватало рекомендаций и товарных обзоров, и диапазон выбора товаров не был ни широким, ни достаточно убедительным, чтобы сделать его желанным пунктом назначения для совершения традиционных покупок. Давайте не будем забывать, что многие покупатели сегодня начинают свой поиск товара не с Google, но с Амазон. Tesco Direct оказался убыточным и мало способствовал достижению топовых рубежей, преподнося компании урок, про который мы уже слышали и от Амазон, признать неудачу и снова стремительно двигаться вперед. Предложение для онлайн-продажи 94 видов беговых дорожек не поможет Tesco сохранить свой титул крупнейшего продовольственного ритейлера в Великобритании. Нет времени на дорогие отвлекающие факторы, когда amazon находится на вашем пороге. Теска будет намного лучше от слияния продуктового и непродовольственного направлений на одной платформе, как это сделали некоторые конкуренты несколько лет назад, а затем ей следовало бы сосредоточиться на логических расширениях категорий, отражающих товары, которые покупатели находят в их магазинах. Direct. Таким образом присоединяется к растущему кладбищу брендов Теска, включающему уже Джираф, Эуфориум, Харрис энд Хул, Нутрицентр, Хадл, Блинбокс энд Хоббис. То, что раньше считалось критически важной диверсификацией, теперь рассматривается как дорогое развлечение. Теска Дайрект не станет последней из отбраковок руководства компании, поскольку оно продолжает уделять большое внимание продовольствию, разгружая непрофильные активы. В конце концов, в мире есть место лишь для одного магазина всего. Прощай, Whole Foods! Привет, Prime Fresh! Через несколько дней после объявления о приобретении Whole Foods в 2017 году Натали опубликовала следующий прогноз. Брендинг Whole Foods Market будет значительно сокращен или исчезнет полностью, как только Amazon добьется доверия и кредитоспособности для своего предложения свежих продуктов. Это не произойдет в одночасье. Прямо сейчас Amazon нуждается в Whole Foods по ряду причин, а именно: репутация на рынке скоропортящихся продуктов, стоимость бренда, перекрытие в клиентской базе, не говоря уже о присутствии в секторе кирпича и раствора. Но текущее предложение Amazon продуктов, вспомните об Amazon Fresh, Prime Pantry, Subscribe and Save, Prime Нау, изрядно запутанно и созрело для консолидации. В будущем, если amazon действительно собирается оставить свой след в Бакалее, ей понадобится одно связное сообщение в онлайне и в физических магазинах. Оно должно быть сосредоточено вокруг Прайм, который стал шлюзом к самым востребованным сервисам amazon Прошло более года с тех пор, как был сделан этот первоначальный прогноз, и авторы все еще стоят на своем. Некоторые могут не согласиться. В конце концов, Amazon купила Whole Foods ради его бренда, но мы считаем, что к 2025 году Amazon откроет собственную бакалею. К 2025 году ее продуктовое предложение будет плавно увязывать онлайн и оффлайн каналы. К 2025 году Amazon будет иметь масштабируемую концепцию супермаркетов, которую она будет экспортировать в глобальном масштабе трансформируя тот способ, каким потребители во всем мире ходят в магазин за продуктами. Мы также верим, в полном соответствии с нашим первоначальным прогнозом, что бакалейная стратегия Amazon будет подкреплена Prime. Можем ли мы увидеть будущий ребрендинг супермаркетов Whole Foods наподобие Prime Fresh? Могут ли Amazon Fresh и Prime Pantry устареть? Мы думаем, да. Одно можно сказать наверняка – Amazon будет постоянно совершенствовать свою продуктовую стратегию, пока не найдет подходящую модель для роста. Так что же изменилось со времен этого прогноза 2017 года? В течение нескольких месяцев после закрытия сделки ритейлер сократил услуги Amazon Fresh в девяти штатах, Фокус справедливо сместился на Prime Now, который Amazon агрессивно развертывал, как обсуждалось ранее, в магазинах Whole Foods. Мы считаем, что сочетание физической инфраструктуры Whole Foods и доставочной логистики Prime Now, обеспечивающей двухчасовую доставку, позволит Amazon действительно нарушить статус-кво. За кулисами событий подразделения Amazon Fresh и Prime Now уже объединились после приобретения Whole Foods, но с точки зрения клиента остается много путаницы. В своей статье 2018 года Amazon все еще сортирует свои продуктовые стратегии, журналист Bloomberg Шира Овайт проиллюстрировала эту сложность на примере покупки чего-то столь же простого, как масло. Если бы подписчик Прайм в Далласе захотел купить фунт фирменного масла Whole Foods с доставкой, он мог бы заказать его из Whole Foods, и курьер Амазон принес бы заказ к его двери. В Болдере, штат Колорадо, где Амазон не имеет собственного варианта доставки, покупатель масла будет перенаправлен для создания учетной записи в Инстакарт. Между тем, в Филадельфии покупатели могут получить тот же товар, доставленным из Whole Foods или Amazon Fresh, в то время как клиенты в Нью-Йорке смогут купить пару десятков разных масел, но не бренд Whole Foods, в Prime Now. Понятно, что руководители Amazon так или иначе выполняют свою работу. Эта кратковременная сложность может быть оправдана, поскольку им приходится интегрировать Whole Foods и одновременно справляться с кирпичами и раствором. Но в долгосрочной перспективе Amazon будет необходимо заиметь гораздо более последовательную продуктовую стратегию.